Глава вторая Жиль стоял у кухонного стола и поливал сэндвич соусом бешамиль. Скарлет обошла стол и окликнула хозяина. Он раздраженно посмотрел на нее. «Я закончила», – мрачно сказала она. «Подпиши доставку». Жиль зачерпнул картошку фри и, высыпав рядом сэндвичем, подтолкнул тарелку к Скарлетт. «Отнеси заказ на первый столик, а я пока все оформлю». Скарлетт разозлилась. «Жиль, я к тебе в официантке не нанималась!» «Радуйся, что я не заставил тебя оттирать то безобразие на стене!» Он повернулся к ней спиной. На нем была белая рубашка, пожелтевшая от пота. Скарлет уже сжала кулаки, представляя, как сэндвич летит в голову Жилю. Но перед ее мысленным взором возникло суровое лицо бабушки. «Как она будет разочарована!» Когда вернется и узнает, что из-за внучкиной вспышки ярости они лишились постоянного клиента. Схватив тарелку, Скарлетт выбежала из кухни. Когда она вошла в зал, ее едва не сбил с ног официант. Таверну Рью нельзя было назвать приятным местом. Липкие полы, дешевые разномастные столы и стулья, спертый воздух. Но люди любят посплетничать и пропустить стаканчик другой. Поэтому в таверне всегда было много посетителей. Особенно по воскресеньям, когда местные фермеры на сутки забывали о своих полях. Пробираясь сквозь толпу, Скарлетт заметила на стене за стойкой светящиеся экраны надскринов. По всем показывали один и тот же репортаж, взбудораживший интернет прошлой ночью. Все говорили о ежегодном бале Восточного Содружества, на котором почетные гости была королева Луны и куда проникла девочка Киборг, которая взорвала несколько люстр и пыталась убить королеву или только что коронованного императора. У каждого была своя версия событий, но в увеличенных фотографиях с места происшествия можно было разглядеть девушку с грязным лицом и мокрыми волосами, выбившимися из тугого хвоста. Загадка, как ее вообще пустили на бал. Они должны были избавить ее от страданий, когда она споткнулась и упала на лестнице. Заметил Роланд. Он был завсегдатаем таверны и выглядел так, что было ясно. Он торчит здесь с полудня. Он ткнул пальцем в экран, изображая пистолет, и добавил. Я бы пустил ей пулю прямо в лоб, скатертью дорога. Посетители рядом со Скарлетт одобрительно кивали, а она, закатив от отвращения глаза, стала протискиваться к первому столику. Она узнала красавчика, о котором говорила Эмили. Отчасти благодаря шрамам и синякам на оливковой коже, но скорее потому, что он был единственным чужаком в таверне. Он выглядел чуть более потрепанным, чем она ожидала после восторженного рассказа Эмили. Его волосы торчали в разные стороны, а под глазом проступал свежий синяк. От нетерпения он постукивал ногой под столом. Перед ним стояли три пустых тарелки. На них не осталось ничего, кроме следов жира, остатков яичного салата и нетронутых томатов с листьями руколы. Скарлетт сама не заметила, как уставилась на посетителя и смотрела на него, пока он не встретился с ней взглядом. Глаза у него были цвета спелого зеленого винограда. Скарлетт покрепче перехватила тарелку. Внезапно она поняла, что приводило Эмили в такой восторг. «У него такие глаза!» Пробравшись сквозь толпу, она поставила перед ним тарелку с сэндвичем. «Ваш заказ, месье». «Благодарю». Его голос был негромким, низким и хриплым. Казалось, что он слегка заикается. Возможно, Эмили права, и он действительно застенчив». «Вы уверены, что не хотите заказать целую свинью?» – спросила она, собирая пустые тарелки. «Тогда официантам не пришлось бы бегать туда-сюда». Его глаза расширились, и на мгновение Скарлетт показалось, что он действительно обдумывает ее предложение, но потом его внимание привлек стоящий перед ним сэндвич. «У вас тут хорошо готовят». Скарлетт подавила смешок. «Хорошо готовят и таверна Рьё?» Эти два выражения плохо сочетались друг с другом. «Драки будет аппетит? Да?» Незнакомец не ответил. Он вертел соломинку в стакане, а стол ходил ходуном, потому что он нервно отстукивал ногами какой-то бит. «Что ж, приятного аппетита!» – добавила она. Помедлив, она протянула ему одну тарелку обратно. «Вы точно не хотите помидоров?» «Это самое вкусное во всем блюде, Они с моего огорода. Как, впрочем, и салат». «Но листья не были такими увядшими, когда я их привезла. Ладно, салат вы не хотите, но, может, хотя бы помидоры?» На лице незнакомца появилось вопросительное выражение. «Я их никогда не пробовал». Скарлет удивилась. «Никогда?» Поколебавшись, он, наконец, поставил стакан, взял два ломтика помидора и отправил в рот. Он медленно жевал с застывшим выражением лица, потом задумался и все-таки проглотил. «Не совсем то, чего я ожидал», — сказал он. «Но не сказать, что это невкусно. Можно еще?» Скарлет собрала тарелки. «Вообще-то я тут не работаю». «Вот опять!» — крикнул кто-то у стойки, и по таверне прокатилась волна возбужденного шепота. Скарлет посмотрела на нетскрины. Показывали пышный сад, полный цветущих растений. Стволы бамбука блестели от недавнего дождя. Красные фонари освещали огромную дворцовую лестницу. Над дверью висела видеокамера, направленная на дорожку. Вокруг было очень красиво и спокойно. «Ставлю 10 юнивов на то, что какая-то девчонка сейчас потеряет на этой лестнице ногу!» — крикнул кто-то, и все захохотали. «Ну же, давайте! Шансы-то почти нулевые!» Через секунду на экране появилась девушка-киборг. Она выбежала из дворца и помчалась вниз по лестнице, нарушая своим летящим серебряным платьем неподвижность сада. У Скарлетт перехватило дыхание. И хотя она уже знала, что будет дальше, все равно вздрогнула, когда девушка споткнулась и упала. Она скатилась с лестницы и растянулась на каменной дорожке. Звука не было, но Скарлетт представила, как девушка тяжело дышит, перевернувшись на спину и глядя на двери дворца. На ступеньках замелькали чьи-то тени, и вдруг над ней появилось несколько человек. Скарлетт уже сто раз слышала эту историю, поэтому тут же отыскала глазами стопу, оставшуюся на ступеньках. В металле, из которого была сделана нога, отражались огни бального зала. «Говорят, слева стоит королева», произнесла Эмили. Скарлетт вздрогнула. Она не слышала, как та подошла. «Принц теперь уже император», осторожно спустился по лестнице и подобрал стопу. Девушка внизу одернула подол, но не могла скрыть от чужих глаз обрывки проводов, свисающие из металлического обрубка. Скарлетт слышала, что говорили вокруг. Девушка не просто оказалась лунатиком, нелегальным мигрантом и угрозой восточному содружеству. Ей удалось промыть мозги самому принцу Каю. Некоторые полагали, что она хотела власти, другие, что денег». Кто-то считал, что она подстрекала к военным действиям, которыми Луна давно угрожала. Но какими бы ни были намерения девушки, Скарлетт не могла не чувствовать к ней сострадания. В конце концов, та была всего лишь подростком, даже младше Скарлетт, и выглядела так жалко, лежа на дорожке. «Так что там насчет избавить от страданий?» – спросил какой-то парень в баре. Роланд снова ткнул пальцем над скрины. «Нужно было ее пристрелить. Ничего более отвратительного я в жизни не видел». Кто-то пытался протиснуться вперед сквозь толпу, чтобы оказаться в гуще событий рядом с другими клиентами и Роландом. «Я так не думаю. По-моему, она просто прелестна, когда притворяется беспомощной и невинной. Может, вместо того, чтобы выслать ее из страны на Луну, им стоило бы отправить ее ко мне». Толпа громко засмеялась. Роланд провел рукой по стойке, с грохотом отодвигая банки с горчицей. «Не сомневаюсь, в постели ее металлическая стопа будет прекрасно смотреться рядом с твоей», ответили ему из толпы. «Свинья», процедила Скарлетт, но ее реплика потонула в гоготе. «Я бы не упустил возможности согреть ее», добавил кто-то. Послышались одобрительные возгласы. Скарлетт вновь охватила чувство гнева, и она скорее швырнула, чем уронила грязные тарелки на ближайший столик. Не обращая внимания на удивленные взгляды, Скарлетт протиснулась к стойке. Изумленный бармен молча смотрел, как девушка отодвинула бутылки с ликером и залезла на стойку, тянувшуюся вдоль всей стены. Представ на цыпочки, она вырвала из стены кабель нетскринов. Экраны мгновенно потухли. Королевский сад и девочка-киборг исчезли. В зале поднялся возмущенный гул. Поворачиваясь, Скарлет случайно уронила бутылку вина. Осколки разлетелись во все стороны, но она как будто ничего не замечала и помахала кабелем перед разъяренной толпой. «Проявите хоть каплю уважения! Эту девушку казнят!» «Эта девушка-лунатик!» – прокричал кто-то. «Она должна быть казнена!» Все присутствующие поддержали его, а кто-то кинул в Скарлет корку хлеба. Она уперлась руками в бока. Ей всего шестнадцать. Мужчины и женщины повскакивали из-за столов. Каждый выкрикивал, что думает о лунатиках. Они воплощение зла, а девушка пыталась убить императора содружества. Тише, тише, успокойтесь! Дайте Скарлет передохнуть! прокричал Роланд. Судя по его дыханию, виски он выпил немало. У нее у самой семья с приветом. Сначала старая гусыня сбежала, а теперь вот Скарлетт защищает права лунатиков». Взрывы смеха и издевки посыпались на Скарлетт со всех сторон. Кровь прилила к ее лицу. Она не успела опомниться, как спрыгнула на пол, и ее кулак мелькнул у самого уха Роланда. Он вскрикнул. «Что за...» «Моя бабушка не сумасшедшая!» Скарлетт встряхнула Роланда за грудки. «Вот значит, что ты сказал следователю? Сказал, что она сошла с ума?» «Ну, конечно!» Рявкнул он в ответ. От него несло алкоголем. Скарлетт до боли в руках стиснула ткань его рубашки. «И думаю, не я один, ведь она почти не выходит из дома, разговаривает с животными и андроидами, как с людьми, а за людьми гоняется с винтовкой». Это было всего один раз, и тот человек пытался навязать ее услуги службы сопровождения. Меня совсем не удивляет, что бабуля Бенуа съехала с катушек. К этому давно шло. Скарлет толкнула Роланда, и тот налетел на Эмили, которая пыталась вмешаться. Эмили закричала и, пытаясь увернуться, упала на стол. Роланд не мог решить, засмеяться или рассердиться. «Полегче, Скарлет, а то кончишь так же, как старая...» Стол заскрежетал по каменному полу. Уличный боец схватил Роланда за шею и поднял на воздух. В таверне стало очень тихо. Боец держал Роланда на весу, как будто тот был куклой, а Скарлет с изумлением смотрела на него. «Кажется, вы должны извиниться перед девушкой», тихо, но отчетливо проговорил боец. Роланд что-то пробулькал. Его ноги дергались, пытаясь нащупать пол. «Эй, отпусти его!» Заорал какой-то посетитель, вскакивая с табурета. Ты же его убьешь! Он схватил бойца за руку, но с тем же успехом мог тянуть и дергать железную перекладину. Вспыхнув, он замахнулся кулаком, но боец свободной рукой блокировал удар. Скарлетт замерла. На предплечье у бойца была татуировка, набор каких-то букв и цифр: L S O P 962. Боец, казалось, все еще был зол, но на его лице вдруг отразилось изумление, как будто он только что вспомнил правила игры. Он поставил Роланда на землю, отпустил руку посетителя. Роланд упал на табурет, пытаясь прийти в себя. «Что на тебя нашло?» – прохрипел он, потирая шею. «Ты что, внедренный агент Луны?» «Вы были невежливы». «Невежлив?» – рявкнул Роланд. «Да ты меня чуть не убил!» Жиль выбежал из кухни, с грохотом распахнув дверь в зал. «Что здесь происходит?» «Этот парень пытался затеять драку», сказал кто-то из посетителей. «А Скарлетт разбила скрины». Балван, я их не разбила!» крикнула Скарлетт. Жиль оглядел темные экраны над скринов, Роланда, потирающего шею, осколки бутылок и стаканов, усыпавшие мокрый пол, а потом сердито посмотрел на уличного бойца. «Эй, ты!» — сказал он, ткнув в него пальцем. — Вон из моей таверны. У Скарлетт внутри все оборвалось. Но он не сделал ничего. — Скарлетт, не начинай. Сколько еще ущерба ты собираешься нанести мне сегодня? Смотри, я расторгну с тобой договор. Скарлетт рассверепела. — Может, мне просто забрать продукты, которые я привезла, и посмотрим, понравятся ли твоим клиентам испорченные овощи? Обойдя стойку, Жиль выхватил кабель из рук Скарлетт. «Ты что, думаешь, твоя ферма единственная во Франции? Если честно, Скар, я заказываю продукты у вас только потому, что иначе твоя бабушка превратит мою жизнь в ад!» Скарлетт сжала губы, сдерживаясь, чтобы не напомнить. «Бабушки здесь нет, так что, может, ему действительно лучше заказывать овощи у кого-нибудь другого?» Жиль снова повернулся к бойцу. «Я сказал, убирайся!» Не обращая на него внимания, боец протянул руку Эмили, которая так и не поднялась на ноги. Ее юбка была залита пивом. Она вспыхнула, но в ее взгляде светилось обожание. «Спасибо!» В гробовой тишине ее шепот расслышали все. Боец посмотрел на взбешенного жиля. «Я уйду, но я еще не расплатился», сказал он и, помедлив, добавил. «Могу заплатить и за разбитые бутылки». Скарлетт переспросила. «Что? Мне не нужны твои деньги!» Закричала Жиль. И это тоже было странно, ведь он постоянно жаловался на хапук поставщиков и нехватку денег. «Я просто хочу, чтобы ты ушел!» Боец быстро взглянул на Скарлетт, и на секунду ей показалось, будто между ними есть какая-то связь. Они оба изгои, нежеланные гости, психи. В висках бешено стучала, она пыталась не думать об этом. От этого парня одни неприятности. Он дерется ради денег или ради удовольствия. И еще неизвестно, что хуже. Повернувшись, боец грустно покачал головой. Это было похоже на извинение, и направился к двери. Когда он проходил мимо Скарлетт, она подумала, что он выглядит так же грозно, как провинившийся пес.